По счастливому совпадению, наибольшее количество самолетов У-2 производилось в военное время на Казанском авиационном заводе номер 387. В 1944 году, после смерти авиационного конструктора Николая Поликарпова, знаменитый самолет переименовали в его честь. С этого времени машина стала называться ПО-2, а пока в тылу и на фронте его называли по-старому – У-2. При фронтовой зоне этот безотказный работяга был очень востребован. Разумеется, случались и потери, поэтому Михаилу Девитаеву приходилось ездить на Казанский завод по нескольку раз в год для приемки новых партий самолетов. Впрочем, он не роптал и от поездок в родной город не отказывался, ведь в Казани проживала любимая супруга. Каждая встреча с ней становилась великим праздником. Однажды, поздней осенью 1943 года, Девитаева вызвали в штаб дивизии и приказали срочно вывести с передовой раненого советского генерала. Погода в ноябре стояла отвратительная. Два санитарных самолета вернулись ни с чем, третий разбился при посадке на размокшем от дождей поле. Рана была серьезная, жизнь генерала висела на волоске. Спасти его могли лишь в столице, но санитарный поезд довести его просто бы не успел. Пока снаряжали в полет Девитаева, генерала все-таки загрузили в вагон поезда и отправили в тыл. Вероятно, от безнадеги. Михаил вылетел и, прижавшись к железной дороге, помчался навстречу. Погода была настолько ужасной, что вернись он обратно, никто бы не посмел упрекнуть его на это. Но Михаил знал: счет идет на минуты. Опоздает он, или не найдет поезд, и генералу не выжить. Нашел и решил остановить. Сделав несколько заходов в лоб паровозу, махал крыльями, приказывал остановиться знаками. Однако бригада машинистов задумку пилота не поняла, приняв его выкрутаса за лихачество и воздушное хулиганство. Тогда он подобрал подходящее место, приземлился рядом с насыпью железки, покинул кабину самолета и встал на рельсах с поднятыми руками. Поезд остановился. Генерала вынесли из вагона и погрузили на единственное пассажирское место в У-2. Ближе к вечеру Михаил произвел посадку на подмосковном аэродроме. К самолету тотчас подъехала машина с красным крестом. «Спасибо тебе, лейтенант», — еле слышно прошептал генерал, прощаясь с пилотом. Протянув свой пистолет, добавил, «Возьми на память, а я, сколько буду жить, буду тебя помнить».